Глава 67. Воскресенье, 13 августа, 10.00, 11.00. Сидя за компьютером в своем кабинете, Кип Браун ввел коды клиентского счета и проверил баланс. Больше 15 миллионов. 15 миллионов 758 тысяч и 2 фунта, если точнее. Последствия перевода денег на собственный счет будут печальными. Несмотря на моральное оправдание, средства ему доверили клиенты с целью инвестирования. Возьмешь из них хоть один пенс, уже будешь считаться мошенником. Если обман скроется, его лишат лицензии и посадят в тюрьму. Страшно было подумать о том, что надо взять два с половиной миллиона, Но мысль о том, чтобы ничего не делать ради спасения сына, пугала не меньше. Если скрывать транзакции, делая вид, будто он вкладывает средства в ценные бумаги, и успеть вернуть все, пока люди не начали задавать вопросы, все будет хорошо. Кипу сойдет это с рук. Пусть даже коллеги усомнятся в его действиях, он сумеет объяснить. Сумеет, если быстро вернет деньги. «Ну, конечно, вернет. Вернет без проблем. Всего одна удачная неделька в казино на скачках и онлайн-ставках. Он положит деньги обратно на счет, и никто не заметит». Почувствовав надежду на хороший исход, Кип вышел из аккаунта.